Тринадцатое. Оценим в должной мере то, что мы сами. Мы, свободные умы, уже есть переоценка всех ценностей, воплощенный клич войны и победы над всеми старыми понятиями об истинном и неистинном. Самое ценное в интеллектуальном отношении отыскивается позднее всего, но самое ценное – это методы. Все методы, все предпосылки нашей теперешней научности встречали глубочайшее презрение в течение тысячелетий. Из-за них иные исключались из общества честных людей, считались врагами Бога, презирающими истину, одержимыми. Научные склонности человека делали из него чандалу. Весь пафос человечества, его понятие о том, что должно быть истиной, чем должно быть служение истине, все было против нас. Каждое «ты должен» было до сих пор направлено против нас. Предметы наших занятий, самые занятия, весь рот наш тихий, осмотрительный, недоверчивый, все казалось совершенно недостойным и заслуживающим презрения. В конце концов, с известной долей справедливости можно бы было спросить себя, не эстетический ли вкус удерживал человечество в столь длительной слепоте? Оно требовало от истины живописного эффекта. Оно требовало и от познающего, чтобы он сильно действовал на чувства. Наша скромность дольше всего претила его вкусу. О, как они это угадали, эти божьи индюки!